Думайте, повторяю, о своей задаче. Ольховиков обиженно умолк, как тишина, только шорох дождя. Точно в назначенный срок Ольховиков встал и, подняв ракетницу, выстрелил. Над темными силуэтами домов со свистом взметнулся багровый комочек, со звонким треском он взорвался в воздухе, и огненные капли, на мгновение зависнув в воздухе, начали медленно падать. Тогда справа и слева за ручные пулеметы. Они точно перекликались краткими очередями. Ольховиков слушался эти звуки, как дирижер в игру оркестра. — Начали складно! — удовлетворенно сказал он. Там, где в селе была школа, послышался звон разбитого стекла, крики и ругань по-немецки. Очевидно, солдаты гарнизона покидали помещение кратчайшим путем, через окна. Немцы открыли ответный огонь. Беспорядочная перестрелка длилась около часа. Особенно ожесточенная она была на правом фланге села. Там у них блиндаж с круговым обстрелом, — пояснил Ольховиков. На левом фланге действовал миномет. Он швырял мины через село, видимо, стремясь помочь огневой точке и думая, что партизаны там готовят прорыв в село. Рудин напряженно вслушивался в разноголосие выстрелов, стараясь понять, как ведут себя немцы. Пули щелкали по кустарнику, где он сидел, рикошетили то с визгом, то со зломурчанием. Ольховиков орчливо сказал, — Ложитесь, товарищ, эта надо стреляет сюда вслепую. Небо на востоке начало приметно светлеть. Фланговые группы Ольховикова, не прекращая огня, начали уходить от села. — Мои снимаются, — тихо сказал Ольховиков, помолчав, смущенно добавил, — И мне пора. Он смотрел на Рудина выжидательно и удивленно. Возможно, до сих пор еще не верит, что этот человек сейчас пойдет сдаваться в плен. Рудин улыбнулся ему. — Спасибо, старшина. Идите Будницкому и всем вашим ребятам привет. Ольховиков встал, посмотрел еще раз на Рудина. Ну и ну! Он вздохнул и неторопливо пошел по кустарнику. Издали он еще раз оглянулся на Рудина и пошел быстрее, его тяжелые шаги затихли вдали. Рудин встал и медленно пошел к саду. Поднявшись на взгорок, который был как раз против школы, он укрылся за стволом дикой яблонь. В предрассветной мгле он же различал у школы силуэта немцев. Трое стояли, прижавшись к стене, и о чем-то громко спорили, показывая руками в разные стороны. Как раз в это время огонь отходивших бойцов Ольхвикова должен был вызвать у них ощущение, что их окружают. Четверо немецких солдат — Привалившись к поленнице дров, стреляли, меня и направление огня и тревожно оглядываясь на тех, что стояли у школы. Полицаев здесь не было. Очевидно, они вели огонь на восточной окраине села. Те, что стояли у стены, теперь все чаще показывали в ту сторону, где находился Рудин. По-видимому, они говорили о том, что с этой стороны села противника нет. Видно, вокруг было уж довольно хорошо но с стороны реки на село наползала белая полоса тумана, и чуть притише недавно дождь вдруг будто с цепи сорвался. Рудин обнаружил, что стрельбы больше не слышно, подождал еще минут десять. Ни единого выстрела, только хлещет, шумит злой осенний дождь. Возле школы появилось еще несколько человек. Это были немцы и полицаи. Сбившись в кучу, они возбужденно разговаривали. Рудин решительно оттолкнулся от яблони и пошел прямо к школе. Вскоре немцы его заметили и взяли автомата на изготовку. Рудин продолжал идти, делая вид, будто он пытается разобраться, где он находится. Он вышел на открытое место.